Глава четвёртая. Руслан становится отцом. «Нет, сегодня я точно опоздаю на работу», — подумал Руслан, выключая мотор. «Это же надо было попасть в такую пробку из-за дорожных работ впереди. Теперь ни выехать, ни объехать». Откинувшись на сиденье, Руслан взглянул на машины, плотным кольцом окружившие его со всех сторон, и улыбнулся. Он вспомнил, как, проснувшись, держал Жанночку на руках. Прошла почти неделя с тех пор, как он забрал Розу с малышкой из больницы. Но за это время уже столько произошло. Теперь-то он точно понимал, почему мужчины не рассказывают, как они адаптируются к роли отца. «Забавно было бы написать всё это», — подумал Руслан. «А лет, скажем, через десять или лучше через двадцать, когда моя Жанна вырастет и решит выйти замуж», Нет, когда у нее появится ребенок, показать эти записи ее мужу и сказать «Не волнуйся, я тоже в свое время был горе-отцом». И он вспомнил события недавних дней, которые постоянно ставили его взрослого, состоявшегося мужчину, успешного бизнесмена, в достаточно неловкое положение. Но взять хотя бы ту историю, когда он учился пеленать». Руслан стоял возле пеленального столика, на котором лежала его маленькая Жанна. Ему очень хотелось взять на себя хоть какую-то часть заботы о дочери и, конечно, помочь жене. «Ей нужно поменять памперс и перепеленать», — сказала Роза. «Без проблем», — бросил Руслан. Он не раз наблюдал за тем, как Роза пеленает девочку. Все её движения оказались такими простыми и лёгкими, поэтому у мужчины даже не возникло и тени сомнений, что могут быть какие-то сложности. Он легко распеленал дочку и снял старый памперс. Взяв малышку за обе ножки, он энергично приподнял её, чтобы подложить подгузник. «Руслан, полегче!» — не выдержала Роза. «Ты что её, в акробатке готовишь? Нужно понежнее». Он разложил памперс и аккуратно опустил на него ножки девочки. Вот здесь и возникли первые трудности. Передняя часть памперса дотягивалась Жанне почти до горла, в то время как нижняя практически полностью соскальзывала с детской попки. Руслан пытался по-своему исправить ситуацию и, закрепив памперс, изо всех сил старался надеть его правильно. — Ну что ты делаешь? — возмутилась Роза. — Нужно снять памперс и надеть его заново. — Да ладно, может, и так сойдет? — спросил Руслан, чувствуя, как от приложенных усилий у него даже выступили на лбу маленькие капельки пота. — Ну как это так сойдет? — возмутилась Роза. — Вот ты бы вдел обе ноги в одну штанину и ходил бы так. Неизвестно, чем бы закончился этот разговор, если бы в него не вмешалась Жанна. Она помочилась, и жёлтый ручеёк потёк мимо неправильно надетого памперса прямо на пелёнке. «Ха-ха-ха!» — рассмеялась Роза. «Теперь видишь, почему нужно правильно надевать памперс». Руслан тоже не смог сдержаться и расхохотался вслед за женой. Да, в этот день его маленькой Жанне пришлось несладко потому что её папа поставил себе цель. Во что бы то ни было освоить технику надевания памперсов. Если не брать в расчет предыдущие провалы Руслана, можно сказать, что он достаточно быстро овладел искусством замены подгузников. И в глубине души он даже начал собой гордиться. «Отлично», — констатировала Роза. «Ну а теперь нужно запеленать Жанну». «Ага, новый левел», — заключил Руслан. «А может, не нужно пеленать? Смотри, какие нравится махать ручками и ножками». «Руслан...» — укоризненно произнесла Роза. — Не хочешь учиться? Так и скажи. Кто бы мог подумать, что пеленать малышку, которая совершенно не желает лежать по стойке смирно, окажется таким сложным делом. Пока Руслан укутывал ножки дочери, Жанна с легкостью высовывала ручки одну за другой. Как только он переходил к рукам, девочка с проворством акробатки освобождала ножки. — Да что такое? — начинал сердиться Руслан. Роза тихонько посмеивалась за спиной. «Давай помогу», — предлагала она. «Я сам», — отвечал Руслан. Наконец у него получилось запеленать крошку. «Смотри, я молодец», — с восторгом хвастался он. «Ты просто бог пеленания», — пошутила Роза. «Только обычно пеленают без помощи колена и подбородка». Громкий автомобильный гудок отвлек Руслана от воспоминаний. «О, кажется, пробка понемногу начала рассасываться». — обрадовался он. Но радость была преждевременной. Проехав всего несколько метров, он опять остановился, плотно зажатый со всех сторон потоком машин. И вновь его мысли вернулись к Жанне. Роза взяла малышку на руки и, обращаясь к ней, проговорила с улыбкой на лице. — Сейчас будем купаться, моя девочка. Вернется бабушка, принесет с улицы пеленки, и мы будем купаться. Руслан как раз пришёл с работы и зашёл в детскую. о протянул он. «Сегодня я успел к вечернему купанию. А хочешь, я тебе помогу?» «Ты?» — переспросила Роза и тут же ответила. «Давай. Иди на кухню. Там в большой кастрюле только что закипела вода. Её нужно перенести в ванную и вылить в детскую ванночку». «Кипяток?» От удивления у Руслана даже округлились глаза. «Ты что?» «В кипятке купаешь Жанну?» «Руслан!» — засмеялась Роза. «Да вода сто раз успеет остыть, пока мы будем готовиться. Ещё кипяток придётся подливать». Пока молодой отец сносился с кастрюлей и выливал воду, вернулась бабушка Зире. Она подошла к ванночке и вылила в неё какой-то жёлто-коричневый раствор. Вся комната тут же наполнилась стреляным ароматом. «Ой!» — вырвалось у Руслана. «Мама!» «Что же ты сделала? Ты же испортила воду». Он тут же взялся за ванночку, чтобы вылить содержимое, но бабушка зире успела его остановить. «Сынок, это отвар череды и ромашки», — объясняла она. «Малышей всегда купают в этих травах. Они очень полезны для детской кожи, защищают от опрелостей и высыпаний». «А Роза знает?» — многозначительно спросил Руслан и добавил, понизив голос. «Ты не сможешь это скрыть». Вода уже не белая и в ванной ужасно воняет. «Конечно, знает», — улыбнулась бабушка Зире. В эту минуту в ванную вошла Роза с малышкой на руках. Места для трёх взрослых людей стало катастрофически не хватать. Руслан, недолго думая, предложил. «Давай я покупаю. А может, ты подвинешься и пропустишь нас?» — не выдержала Роза. «Ты же не имеешь даже представления о том, как купать Жанну». «Какие могут быть сложности в купании?» — удивился Руслан. Но все-таки он сделал шаг назад и пропустил Розу с Жанной. Началось купание. Руслан с изумлением наблюдал за происходящим. Он никогда еще не видел, чтобы купание превращалось в такую сложную процедуру. Да и вообще купанием весь этот процесс трудно назвать. «Это вы ее так моете?» — не выдержал Руслан. «Просто повозили Жанну по ванночке, да еще и в пеленке?» «А ты хотел, чтобы я мочалка ее скребла, как шахтера?» — отразила Роза. Молодой отец вздохнул и отметил про себя. «Точно. Она же еще не гуляет. Значит, не пачкается». Но пока он соглашался со столь непривычным купанием, бабушка Зере сделала еще более странные вещи. Она легко подхватила правое колено девочки и левый локоть и ловко соединила их. «Мама!» — испугался Руслан. «Что ты делаешь? Ты же ее сломаешь». «Меряю», — спокойно ответила бабушка Зире. «Так проверяют младенцев. Нет ли у них вывихов или, не дай бог, переломов?» «Руслан», — укоризненно проговорила Роза. «Ты вызвался помогать мешать?» Закончив купание и спелена Жанну, Роза повернулась к успевшему заскучать отцу и торжественно вручила ему в руки сверток. «На», — сказала она, — «укачивай». А я хоть душ приму. Руслан держал Жанну и чувствовал неимоверную теплоту в душе. Маленькая, почти невесомая девочка спокойно лежала в его больших мужских руках и смотрела на него своими зелеными глазами. В этом взгляде было столько доверия, что Руслан, даже не успев осознать, что с ним происходит, утонул в нежности, заполнившей его душу. Жанна быстро заснула в теплых объятиях отца а тот всё продолжал носить её на руках. «Сынок!» — тихо позвала бабушка зире «Клади Жанну в кроватку». Руслан отрицательно замотал головой. Ему казалось, что то волшебство, которое возникло в его душе, полностью исчезнет, если он положит дочку в колыбель. Воспоминание прервал звонок мобильного. «Руслан!» — кричал в трубку его заместитель. «А ты скоро будешь!» «Чёрт!» — выругался «Руслан!» «Да я застрял здесь из-за дорожных работ впереди, и кажется надолго. Со всех сторон подпирают машины, не могу выехать. А знаешь что? Я сейчас пересяду на автобус, а ты пришли мне водителя на Фурманова-15. Пусть он машину заберет, когда пробка рассосется». Втискиваясь в автобус, Руслан ощутил дискомфорт. Вокруг него толпилось множество людей, которые бесцеремонно задевали локтями, толкали в спину и даже наступали на ноги. Наконец, заняв свободное место возле поручня, он вновь погрузился в свои раздумья. Но теперь память подкидывала уже не такие радостные события. В прекрасном настроении Руслан возвращался домой. Нажав на звонок, он услышал его мелодичное звучание за дверью. Ему всегда нравился этот звук, похожий на трель соловья. Дверь распахнула роза и тут же выдала. — Ты зачем звонишь? Жанна спит. «Разбудишь и вообще отключи этот дурацкий звонок. Он целую минуту громыхает». «Будете выходить?» — спросил мальчуган, отрывая Руслана от невеселых мыслей. э, -э нет», — ответил тот, пропуская подростка к выходу. Тем временем в памяти всплыла еще одна ситуация. Он вернулся домой раньше обычного. Не стал звонить, помня, что Жанна может спать. Открыл дверь и тихонько вошел в гостиную. Роза и бабушка Зире полусидя расположились на диване, а малышка лежала между ними, активно размахивая ножками и ручками. «Эй, папа дома!» — радостно сообщил Руслан. Роза и бабушка Зире вздрогнули от неожиданности, а Жанна расплакалась. «Ну ты что?» — возмутилась Роза. «Ты же перепугал нас!» «Руслан!» — вторила бабушка Зире. «Ты в первую очередь должен думать о маленькой Жанне». Ты же испугаешь ее. — А, точно, — согласился Руслан. Что-то я не подумал. Выйдя из автобуса и шагая в направлении офиса, он размышлял. Быть отцом не так-то и просто. А вечером записал в своем ежедневнике следующее. — Седьмое июля. Сегодня почти два часа простоял в пробке. Раньше я бы просто волосы рвал на себе от того, что бесцельно убил время. А сейчас даже благодарен судьбе за возможность перезагрузить мозги. Точно, моя голова, так же как компьютер, нуждалась в перезагрузке. Итак, что я имею? Достигнув определенного уровня в бизнесе, получив признание коллег и уважение партнеров, я был уверен, что все могу и со всем справлюсь. Мне казалось, что я сильный и бескомпромиссный бизнесмен. Но первая же неделя с моими девочками показала мне, как я заблуждаюсь. Чёрт, я совсем не такой всезнающий и правильный, как думал. Многие вещи, с которыми легко справляется Роза, вызывают у меня сложности. Я часами учился пеленать и крепить этот дурацкий памперс, хотя теперь я надену его даже с завязанными глазами. А купание — это вообще... Вот просто интересно, у кого такая богатая фантазия была, чтобы придумать настолько непонятный и сложный ритуал? Кипятить воду, потом испортить ее вонючими травами, мыть ребенка, при этом даже не раздеть его? Легче поднимая ножки, она не акробатка, и при этом проделывать акробатические маневры в ванной. Да здесь любой логически мыслящий человек истеряется». А иногда меня даже берет какая-то злость. Почему я, уставший, придя с работы, не могу поделиться с Розой своими мыслями? Ей теперь совсем не до меня. Она постоянно то качает, то кормит, то пеленает, то купает Жанну. И даже предложение выйти в наш любимый ресторанчик она наотрез отвергла. «Да ты что, какой ресторан?» — возмущалась Роза. «Мама побудет с Жанной», — уговаривал я. Ты что, издеваешься? Мне же есть почти ничего нельзя. Вот и пытайся после этого сделать что-то приятное. Оказалось, сложно быть не только хорошим отцом, но и мужем.